Глава 17. Зрелище было назначено на час, когда светило вставало в зенит. Знающий толк в пытках жрецы храма не зря проводили самые важные казни в то время, когда площадь гнева была буквально залита лучами солнца. Сами же они лицемерно объясняли такой выбор времени тем, что именно в этот час светоносный Ааму вступает в апогей своей силы. Впрочем, храмовые иерархи предпочитали укрываться от силы Ааму, в тени прохладных павильонов, разбиваемых на площади в дни наиболее значительных аутодафе. Так произошло и на этот раз. Площадь гнева стала заполняться народом с самого утра. Армейские отцепления и отряды ревнителей, специально направленные для поддержания порядка, процеживали через себя пестрые толпы горожан согласно предписаниям. Простолюдинов отправляли в дальнюю часть площади, где было сооружено нечто вроде огромного загона, обнесенного внушительной оградой из бревен и грубо тесанных сосновых досок. Тут сосредоточилось около 25-30 тысяч счастливчиков из числа простых смертных, которые сумели попасть на Аута-Дафе. Оставшаяся часть площади, существенно меньших размеров и непосредственно прилегающая к Ашафоту, была отведена для знатных горожан, для купечества и чиновников. Для высшего офицерства и знати поставили отдельную трибуну, на которую один за другим карабкались пышноусые и толстяки в разукрашенных золотой вышивкой и мундирах и их жены в громоздких шумных платьях с вошедшими в моду длиннющими рукавами, свисающими до колен. Из разрезов на рукавах просовывались пухлые холеные руки, державшие темно-зеленые флажки, которыми принято размахивать на всем протяжении казни. По углам площади были установлены четыре сторожевые вышки. На верхней площадке каждый стоял глашатый в облачении злокмана, а чуть ниже располагалась шеренга горевнителей арбалетчиков, державших под прицелом шафоты, прилегающие к нему ряды зевак. Сегодня народу пришло как никогда много. Были забиты даже крыши окрестных домов. Балконы роскошных особняков, выходящие на площадь, были задрапированы темно-зеленым и заполнены до отказа. Кое-кто из знатных дам, присутствующих здесь, даже обзавелись подзорными трубами, выписанными из храма с благословений истерегущего, чтобы разглядеть, какие глаза у Ленары, каков он с собой, блондин или брюнет, хорошо ли сложен или, как утверждают некоторые, горбун со слюнявым ртом и длинными до колен руками. Спор об этом шел с раннего утра. Мужчины обсуждали другое. Присутствующий на балконе собственного особняка первый воитель Габриат говорил ломким баском: «Я собственными глазами видел пресветлую Алиану и то, как она проснулась. Нет лучшего доказательства того, что храм прав, чем ее появление, и еще то, что сразу же поймали Линара. А ведь он был неуловим так долго. Конечно, тут не обошлось без воли богини». «А что, ваша светлость, говоря, зрелище продлится до вечера?» — спросил благородный Эрм Кюбют, а тоже один из выборных, лично видевших пробуждение. В связи с этим он заважничал и теперь разговаривал не иначе, чем в нос, задирая при этом голову. Эрм находил, что так он больше похож на ревнителей. «Это правда?» «Не знаю. Но что нас ожидает нечто особенное, это точно. Интересно, мятежники уже знают о поимке их главаря?» «Говорят, они сущи. Эрм Кюбют гхохотнул и все стоящие на балконе с удовольствием присоединились к этому смеху. Может, кто-нибудь из них появится, чтобы попробовать отбить своего предводителя? «Было бы забавно посмотреть, как наша доблестная армия, гвардейцы и ревнители их по площади», сказал толстый Эрм Бибер, за всю свою жизнь повидавший тени обращенного из армии Ленара и потому чрезвычайно смело рассуждающий о том, как нужно их громить, давить, гробить, размазывать. Говорят, на казнь должен приехать сам верховный Представитель списку он кто-то издам. Ну не знаю, — важно сказал Габриат, — сын неба не столь промечев, чтобы показываться на таких церемониях. Наверное, у Ганахидского храма какие-то свои мысли на этот счёт. А ещё говорят, что Омгар просто не уведомил своё <как>, начальство о том, что пойман главный бунтовщик. Да нет, просто представители пасаются беспорядков, что люди Линара в самом деле попытаются отбить своего вожака. Эрм Бибер снова проговорил. Да если они только посмеют, эти так называемые обращенные, то наша доблестная армия, гвардейцы и ревнители размажут их по площади. Первый воитель Габриат, знавший о возможностях людей Ленара в бою несколько больше, чем рыхлый Бибер, покосился на жирного, обрюзгшего торговца и скривил губы в усмешке, а затем устремил свой взгляд туда, где под пение жрецов восходила на свой трон Алиан. Площадь опустилась на колени. Послышались голоса с просьбами к Алиан благословить верных рабов ее. Жрецы натружными голосами тянули хвалебный гимн. А потом настало время главного зрелища. И на площадь между двумя рядами ревнителей выехала простая деревянная телега, на которую была водружена железная клетка. В клетке, прикованной к прути ржавыми цепями, покачивались линары и Лайбо. Впереди телеги ехал закованный в железные доспехи ревнитель, а замыкали шествие две стройные шеренги копьеносцев. На головах приговоренных к смерти виднелись двурогие зеленые колпаки – на голых до колен ногах мятежников багровели ритуальные надрезы возле щиколоток. Именно по этим надрезам должны быть произведены удары палаческой секиры, чтобы отделить от тел ступней, замаранные грязью с нечестивых дорог ереси. Осужденные старались держаться непринужденно. Лайба крутил головой, как будто хотел поймать на себя одобрительные взгляды красивых девушек. Ленар смотрел на него с печальной усмешкой. «Никогда еще не приходилось оказываться перед такой толпой народу», — пробормотал Лайба. Мы-то рассчитывали на короткую подземную прогулку. и тебе, женщин, немногочисленного многочисленного общества. Если бы я знал, что окажусь в центре всеобщего внимания, я хоть оделся бы поприличнее. Мне подарили новый костюм из лакмана, самой дорогой ткани, которую некоторые королиты себе позволить не могут. А что, может, эти болваны из храма разрешат последние желания? Как ты думаешь? Сильно сомневаюсь, — отозвался Ленар. По его лбу тек пот и неприятно заливал глаза. Мы тут не на званом вечере. А так я попросил бы у них кувшинчик охлаждённого вина. А то жарище во рту пересохло что-то. Вина, да. Да не только кислятины, которую делают в Ланкарнаке, а самого, что ни на есть, алонийского со стола пьянчушки короля булимира из Нижних земель. Вот он, кстати, точно себе одежду из лакмана позволить не может. Он даже охотничьих собак пропил. Своего сына собак. Хе. Ты думаешь, выпивка помогла бы? Тут, кажись, и без неё скоро станет жарко. Заметил Лайба, крутя головой, обозревая бушующую площадь. Хе. Они ничего не понимают в кулинарии. Когда поджаривают мясо, его поливают лёгким красным вином и добавляют ломтики свежих овощей. Ленар недобро раскалился и передёрнул плечами. А тут? Ты хочешь, чтобы тебя поели вином и украсили овощами? Да ты гурман, Ленар. Хе, а в самом деле пить хочется. Жара, а? Да разве ты жара, друг? Вот если бы ты побывал на моей родине, в Эрнии, на Леобее, в разгар летнего сезона, вот там солнце. А тут? Фи. Ленар присвистнул с пренебрежением. Разве ты солнце? Мы сами ее подвешивали к небосводу, можно сказать. Вот и нас сейчас подвесят. Этот милый диалог был прерван трубами храмовых глашатаев, от которых задрожали крыши окрестных особняков и громовым голосом стерегущего скверну, провозгласившую. «Граждане Ланкарнака, дети мои осененные светлой благодатью нашей милостливой владычицы!» Он склонил свою голову венчанную храмовой диадемой перед недвижной Алиан великой радости торжество живут сегодня с нами. Пойман и будет предан справедливый каре страшный мятежник, еретик, воплощение скверны. Стерегущий старательно перечислял эпитеты, последовательно прикладываемые к персоне Линара. Глава обращенных слушал его не с тревогой, а уж тем более не со страхом, а с каким-то досадливым раздражением. Вспомнился ему жрец-смотритель, который несколько лет тому назад требовал у Ленара, Интелинера и их спутников уплатить налог на подковы. Тот жрец жонглировал куда более живыми и вёрткими словечками. «Как там бишь? сына осла и муравьеда, уродище из выгребной ямы миров и прочее, и прочее». На губах Ленар появилась печальная улыбка. На мгновение ему показалось, что всё происходящее вокруг него не на самом деле, а лишь какая-то замысловатая игра со своими правилами. И все эти жрецы, ревнители, равнодушные, пылкие зеваки, разряженные знать на балконах, просто дети, увлёкшиеся этой забавой, Чуточку жестокой, чуточку страшноватой, но такой завлекательный, такой интересный. Возможно, так оно и есть. Ведь создал же когда-то он Линар жизненное пространство для этой игры. Разградил его, задал исходные правила. Стерегущий скверну закончил вычитывать винные преступления Линара и Лайбо. Дверь клетки распахнулась, и осужденных преступников, подтолкнув копьями, вывели и стали возводить на шафот. Какой-то особо заботливый ревнитель пристроил на голову Линара его палант, все эти дни провалявшиеся в камере в дальнем углу, недоступным для узников. Наверное, по мысли храмовников, черная диадема на главе осужденного должна добавить казни колорита и зрелищности. «Если отвлечься от уготованных мук и смерти, все это может выглядеть даже забавно», – думал Ленар, поднимаясь по ступенькам под гул, производимый несколькими десятками тысяч зрителей. «Ведь, по сути, я сам был одним из создателей этого мира, об истинной природе, которую большинство этих зевак даже не подозревают». Впрочем, дети часто жестоки к родителям. Не я первый, не я последний. А ведь если рассудить здраво, я мог бы стать таким же богом, как та разряженная кукла на троне. Верно, ее и выдают за богиню Алиан. Но, конечно, этот толстый ом всегда был хитрецом, правда, именно хитрецом, способным словчить, обмануть, подставить другого, а не мудрым, умеющим просчитывать последствия любого своего действия. Потому и промахи у него глупый, вроде того, когда он позволил Бренику сбежать едва ли из его, Гаара пылких объятий. Ленар вздохнул. Впрочем, не мне, попавшему в его ловушку, оценивать его ум. Быть может, он еще использует эту куклу-богиню для того, чтобы самому стать первым в храме. И моя показательная казнь будет играть в этом не последнюю роль. Гаар, Гаар, верно ты в самом деле потомок того тощего жреца Эль-Гаара, что бездну времени тому назад пленил меня на военной базе близ Канаанского плато. На Мешафотис осужденных сняли цепи. Теперь их руки были свободны. Ленар поправил прибор связи на лбу и подумал, что это неслыханно беспечно со стороны жрецов благолепия, оставлять ему возможность снестись с академией. Конечно же, они не знают о назначении Диадемы, надвинутой на лоб Ленара. Но догадываться-то должны. И верно, все-таки догадываются, потому что в камере он не сумел воспользоваться палантом. Но теперь, когда диадема у него на главе, возможно, эти жрецы уже слишком уверены в себе. Дескать, никуда не денется проклятый еретик, И у него только два пути, чтобы избежать давно заслуженного наказания. Оба за пределами возможного: провалиться сквозь землю или взлететь к небесам, как птица. Последний, если уж на то пошло, почти возможен. Незадолго до отправления к шахте реактора Ленар закончил ремонт пассажирского гравитолета. Небольшого летательного средства рассчитано на 3, максимум 4 человек, включая пилота. Испытания отложили до возвращения миссии из Ланкарнака. Ах, как теперь пригодился бы этот аппарат! На миг в голову Ленар закралась шальная мысль. «Связаться с центральным постом и попросить о небольшом, так сказать, совсем небольшом одолжении. Быстро усвоить инструкцию и пользователь пассажирского гравитолёта, и...» Ленар поспешил отмахнуться от этой провокационной соблазнительной мысли. «Терять, собственно, больше нечего». Затрубили трубы, возвещая, что следует начинать то, ради чего собралось столько людей. Руки палача легли на плечи Ленар мягко, вкрадчиво, почти нежно. Тот вздрогнул. Палач, Ленара ростом, но в полтора раза шире в плечах, стоял за его спиной и ожидал команды старшего ревнителя Малнара, который не занял положенное ему место в павильоне напротив Шафота и решил сам руководить действом. Однако, истерегущий скверну не давал знака начинать. Заминка? Он Малнар прищурился, чтобы высмотреть, с чем или с кем связана заминка во времени. Что медлить? Приготовление закончено, приговор зачитан, молельные ритуалы, предшествующие началу аутодафе совершены. Пора начинать. Но стерегущий скверну не шевелился: Что такое? почтительно спросил у него один из палачей. Ом Малнар раздраженно передернул плечами. Из толпы послышались нетерпеливые выкрики. Площадь загудела. Малнар приставил ладонь колбу, чтобы свет не попадал в глаза, и разглядел таки какое-то оживление в павильоне для жильцов храма. А происходило вот что: В тот самый момент, когда стерегущий скверну ом Гаар встал во весь рост своей ложи, чтобы дать знак начинать. Служитель крал повел себя по меньшей мере странно. Он скачал со своего места, поднялся по крутым ступеням к самым ногам Алиан и, едва не ткнувшись носом в кожаную сандалию на ступени пресветлой, пробормотал. «Ты что, тоже уверен, что этого человека нужно казнить? Ты что, притворяешься ли, или в самом деле твоя память до сих пор затемнена, как?» Стерегущий Скверну медленно повернул массивную голову. Угадывая его желание, двое ревнителей, правая и левая рука брата Малнара и наиболее вероятные его преемники вскочили и бросились к кралу. Однако одно единственное отстраняющее движение женщины, сидящей на троне под золотым куполом павильона, заставило их замедлить шаг, а потом и вовсе остановиться. Краал говорил во все темпе, словно опасаясь, что его остановят и вовсе не дадут возможности высказаться. «Я хотел, чтобы ты сама взглянул на этого человека, но однако же стерегущий скверну не возможно, допустить такую встречу, а ты не проявил никакого интереса к Линару, хотя я и просил» но сейчас ты должна взглянуть на него прежде, чем его изуродуют пыткой. Ты должна, ты должна. — Верно, ты забыл, с кем говоришь, брат Караал, — последовал холодный ответ. — Кажется, ты сошел с ума. Отойди от меня, я никому ничего не должна. Ревнители, которые услышали последние слова Алиан, в одно мгновение оказались возле Караала и, легко подхватив его под руки, потащили на место и насильно усадили. Лицо Караала исказилось, побагровело, словно тудушье, а на толстой мощной шее вздулись трубчатые жилы. Он дождался, пока ревнители отойдут от него, потом снова поднялся и, протянув руку к восседавшей на троне, воскликнул. «Да что же ты! Ты только взгляни, я больше ни о чем не прошу! Не может же быть, чтобы ты так изменилась за какую-то тысячу лет! Или немного сверх того! Не может!» Вся старая неприязнь, все прежние подозрения, насильно заглушенные в себе братом Гааром под воздействием того влияния, которое приобрел служитель Краллы за своей близости к лиан, вспыхнули в стерегущем скверну с новой силой. «Остановись, брат корал! воскликнул он. «Я не понимаю, чего ты умоляешь присветлую взглянуть на этого негодяя. Если таково ее желание, она не хочет осквернять свой взор созерцанием его демонской личины, то так тому и быть. Ты сам выдал Линара, а теперь невольно оттягиваешь начало священного ритуала кары». «Невольно?» — сквозь зубы процедил корал, поднимаясь и делая несколько шагов по направлению к Лиан, недвижно сидящей под куполом. Стерегущий услышал. Его лицо дрогнуло и отвердело, и Гар вымолвил негромко, чтобы его могли услышать только находящиеся в павильоне. Да услышат меня боги, но я пока что не хочу верить в то, что ты задерживаешь начало аутодафе -э преднамеренно. Успокойся, брат корал! возвысил он голос так, что могучий баритон раскатился на полплощади. Я понимаю, что мы не каждый день сопричастны к такому эпохальному событию, как сегодняшнее аутодафе -э Дафе на площади гнева. Возьми себя в руки, брат корал! Но тут же стало ясно, что брат Крал совершенно не желает брать себя в руки. Он снова попытался прорваться к Пресветлой, и на этот раз ревнители были вынуждены поступить с ним куда грубее и даже уронить на пол павильона, благо сама богиня не смотрела на своего прямого служителя. Ее светлые глаза были устремлены туда, где на эшафоте стоял высокий мужчина в другоурогом колпаке обреченного. А Крал, легнув ногой одного ревнителя, оттолкнув второго, прыжком перемахнул через перегородку, отделяющую его от ступеней, Лестница у ног Алиан. Рука упавшего ревнителя вцепилась в лодыжку брата Краала, и тот задрыгал ногой, пытаясь освободиться. «Смотрите, господа!» — закричал Эрн Кюбют. «Господа, смотрите, кажется, жрецы передрались». «Ай, потеха!» — взвизгнула какая-то экзальтированная дама и хрюкнула. Храбрые дворяне, стыдливо отворачиваясь и закрывая побагровевшие от сдерживаемого смеха лица, хихикнули. Несмотря на то, что все они воевали за храм, каждый неприятный жрецо благолепия вызывал у них осторожную, подленькую радость. Алиан смотрел в упор на Линара. Жрец Карал тем временем продолжал столь спонтанно развернувшуюся боевую возню с представителями храма. Ему удалось прям-таки ослиной ловкостью легнуть удерживающую его за ногу благолепия, и последний взвыв скатился по ступенькам вниз, к жрецам. Второй ревнитель выхватил Питаку, но окрик стерегущего мгновенно заставил ее отказаться от необдуманного размахивания грозным оружием. Ревнитель схватил караала за облачение и попытался стянуть тучного служителя с лестницы, поднимающейся прямо к ногам алиан. Корал дернулся, раздался треск ткани. Из-под облачения брата караала вывалился свиток, перехваченный серой лентой. Свиток покатился по ступенькам и упал прямо у ног стерегущего скверну. Корал не заметил этого, Ему удалось вырваться из рук ревнителя, и он снова приблизился к богине, которая, не слушая своего незадачного служителя, вдруг стала в полный рост. Караал не видел, как расширились ее глаза. Он уткнулся взглядом в ее ступни и во все убыстряющемся темпе бубнил, бубнил. Стерегущий скверно поднял и развернул свиток, выпавший из-под одежды Караала. И лишь его взор коснулся первых строк, содержащихся там, как его лицо исказилось. Он отстранил жреца Самара, который сунулся было к нему и поднялся со своего места. По знаку омгара протрубил глашатый, призывая к полной тишине. Но площадь не желала затихать. Увлеченный таким необычным началом казни, народ бесновался. С высоты павильона, где восседали знатные особы, это несколько напоминало развороченный муравейник. «Дети, не стану молчать!» – взревел омгар так, что вокруг него сразу начала образовываться пустота. Рабели даже жрецы благолепи, люди далеко не пугливые. «Не стану молчать!» Один раз уже промолчал, и каким последствиям, каким страшным карам привела моя постыдная, моя низкая слабость. Он мельком взглянул на Алиан, ее неподвижность, ее равнодушное, бесстрастное лицо и та отстраненность, с которой она взирала на своего служителя Караала, подбодрили его. Богиня не встанет на защиту Смутьяна, на сей раз я скажу. У брата Караала только что обнаружился свиток, в котором я нашел выписки из еретической, кощунственной, позорной книги бездн. Площадь сразу умолкла. В полной тишине громыхнули тяжелые, мерные слова, остерегущие скверну: «Широко известен закон, карающий смертью за одно цитирование книги бездн». Он повернулся к приблизившимся к нему храмовникам и проговорил почти шепотом. «Как же должно, братья, поступить с человеком, который уже дважды пойман на хранении списков этой книги? Раз уж я начал, то пойду до конца. Послушайте, что пророчит нам караул устами нечестивца, в глубокой древности написавшего вот такие строки? Послушайте». Она пробудится от сна, а он наденет венец свой, высияет тот венец над головой его, как заря. Пойдет храм у стоп его, обогренных кровью Бога, и рухнет в черную пропасть, ползет в чрево земли, разорванной надвое, ибо стоит на проклятии. Раздвинется земля, принимая в себя жертвенную кровь нечестивых, да будет разрушена ступени скорби, по которым он поднимался на погибель». От гнева стерегущий глотал слова и целые предложения. «И когда рухнут в бездну и храмы люди его, И рабы его, и дома, и скот рабов его снова забьется в глубинах черное сердце нашей благословенной земли. Стерегущий замолчал. Жрецы, в безмолвии слушавшие своего предстоятеля, как один обернулись к караалу, который уже замолчал и теперь сидел на ступенях. Безмолствовала площадь. Напуганные страшными пророчествами запрещенной книги, прочитанными самим представителем Малакарнакского храма, люди замерли, ожидая, что будет дальше. Стерегущий не стал больше медлить. Если Алиан захочет отменить ее распоряжение, конечно, тогда ничего не поделаешь. Но кто сказал, что она непременно станет отменять приказ терегущего? Она, кажется, не смотрит на своего опороченного служителя, сидящего на ступеньках ее трона. И Омгаар, взмахнув рукой, отдал этот приказ. «Взять караала!» На этот раз обошлось без хватаний за одежду. Ревнители действовали четко и по всей строгости. Дважды предателя ловко связали поясом, который снял с себя один из ревнителей благолепия и подтолкнули ближе к стерегущему скверну. Десятки тысяч людей, скопившиеся на площади, с замиранием сердца смотрели на эту неслыханную сцену. И обычно храм предпочитал не выносить ссоры из избы, и разногласия между своими никогда не становились, как выражают слонкарнакские судебные чиновники, достоянием общественности. А тут... «Сосуд нашего терпения переполнился, брат Краал», торжественно взрёк стерегущий. «Своим нечестием, нарушающим все основы благолепия, своей склонностью к скверне и средоточи ее, вот этой проклятой книге бездны, Ты отвратил от себя даже милость любого Алиан. Взгляни, она ведь и не смотрит на тебя тлетворного. Коралл поднял глаза к Алиан, выпрямившийся во весь рост, и его лицо, вместо того, чтобы выразить испуг, смятение или же раскаяние, или страшные сомнения, его лицо просияло от радости. Рихнулся, что ли, подумали все. Краал вытянул шею, не сводя глаз с Алиан, и вымолвил одно лишь слово, которое смогли услышать одни близко стоявшие к нему ревнители и жрец-миротворец Алсамаар. «Узнала!» Владычица Алиан, та, для которой светит солнце, смотрела на Линара. Ее губы подергивались. Она вдруг протянула руку, потом снова опустила ее. Губительные с сомнения встали, как туман в ее доселе ясных, холодных, светло-голубых глазах. Губы богини беззвучно шевельнулись. Она опустила глаза на караала, и служитель, смеясь, крикнул ей. «Да, это он, девочка моя! Это он! Он!» Омгар пошатнулся и оперся на руку подскочившего Самара. По тяжелому лицу поскользнули складки, тяжело залегли на лбу на переносице на подбородке. Он смеется? И он называет ее девочкой? Да как же он посмел? Ленар вслушивался и вглядывался во все то, что разворачивалось перед его глазами, в павильоне напротив его смертного шафота. Сначала он смотрел на караала и на то, как ревнители вязали его поясом, а потом перевел взгляд на Алиан. Он пытался разглядеть ее лицо. Он даже оттянул уголки глаз, чтобы примитивным способом увеличить резкость зрения. И тут легкая, приятная вибрация захолодила виски. Нет, не от того, что он узнал Алиан или вспомнил, что мог где-то ее видеть. Он не успел. Эта дрожь объяснялась очень просто. На палант поступил входящий сигнал. Ленар вызывали. Вызывала Академия и как при всех входящих сигналах лёгкое сияние возникло над прибором связи, расцвело, меняет цвета, оттенки и... «Смотрите, смотрите на Ленара!» «У него над головой, точно как прочитал стерегущий, наденет венец своего сия, и тот венец над головой его!» «Как написано в книге «Бездн!» — выкрикнул кто-то из жрецов, теряя самообладание. «Бездн!» «Да спасёт нас пресветлый Алиан!» Площадь тяхнула. «Смотрите!» Воспользовавшись замешательством палачей, поддавшихся общему настроению, Ленар надвинул палант на глаза и тотчас же увидел перед собой Ингера. Он находился в центральном посту и смотрел на Ленара каким-то отсутствующим взглядом. У него на лбу было написано крупными буквами, что он ну совершенно не верит в происходящее. «Слушаю тебя», — поспешно выговорил Ленар. «Ингер, дружище, я тут немного хе, занят». «Да я уж вижу», — пробормотал Ингер, вытирая лоб. «Вижу. Я думал, что вам всем. Мы уж поверили в вашу смерть. Я все эти дни, как вы исчезли, пытался связаться с тобой. Не получалось. Никто не отвечал». А тут, тут вдруг обнаружилось, что контроллер на месте в этой системной плате, и теперь можно запустить реактор на 10%. Подготовка к запуску уже идёт. Мне только нажать клавишу и... Всё. Кто же спустился в шахту? Кто вставил стержень контроллера в плату? Инара? Кван-О? Лайба-то я вижу рядом с тобой. Вот бренник. Бренник убит. Убит. Значит, это Инара или Кван-О? Держись, дружище. Протяни там как-нибудь. Интелинера, Калиера и ещё несколько наших на площади. Да, чуть не забыл. Ингер затряс головой, отчего в этот момент сделался удивительно похожим на себя прежнего, неотёсного, простодушного ремесленника. Сейчас проходит испытание гравитолёта. Барлар, это он научился, такой головастый мальчишка. Если у него всё получится, то он в два счёта окажется в ланкарнаке. Скорость у гравитолёта ого-го. Продержите ещё немножко, немножечко. Губы Ингера были какого-то землистого цвета и подёргивались, как будто у него было плохо с сердцем. Вы же умницы, ты же необыкновенный, а лайб, он такой находчивый, остроумный. Ингер говорил таким умоляющим тоном, как будто не Ленар, а он сам стоял на эшафоте на площади гнева и просил о пощаде. «Сомневаюсь, дружище», — тихо сказал Ленар. «Нас тут уже готовятся. Если успеешь нас застать, боюсь, мы будем в плохом состоянии. Помнишь, как мы с тобой, Ингер, пили белое руамельское вино после победы у Змеиных высот? Когда еще Брэнник читал плаксивые стихи, и Квано подрался собственной тенью и проломил стену. Помнишь, какие мы на утро плохие были?» Так вот, боюсь, что на этот раз мы будем еще хуже. А впрочем, что я тут зужу? Запускай реактор. Ведь, ведь если... Что хотел сказать Ленар, осталось неизвестным, потому что чья-то мощная рука сорвала с его головы палант. А потом прибор грянулся от доски шафота с такой силой, что разлетелся в дребезги. Увыбило сноп синеватых искр и запахло сжженной тканью. На обивке шафота медленно расползалось небольшое черное пятно. «Довольно тебе», — гневно сказал брат Малнар. «Довольно, нечестивый. Будет. Нечего обормотать свои подлые заклинания взывать к амулету. Пора уже отправляться к демонам. Палачи, делайте свою работу». Двое палачей схватили лайба и растянули его на деревянной раме, изготавливая к пытке. Двое других палачей смотрели на Ленара, вдруг утратив хладнокровное будничное равнодушие, с которым они делали свою работу. Этот главарь обращенных, носящийся громко имя строителя скверны, Это существо, только что давшее подтверждение древнему пророчеству из проклятой книги Бездн. Разве можно схватить и растянуть его на раме так, как поступают с простым смертником? «Берите его, скоты!» — выкрикнул на них ом мало и выхватил нож Петаку. «Ну!» Палачи, понукаемые столь учтивым образом, двинулись было к Ленару. Тот был недвижен. «Стойте!» Маолнар, который не стал дожидаться, пока стерегущий сподобится на приказ о начале казни и на свой страх и риск отдал самовольное распоряжение, вдруг замер. Было отчего, потому что голос, высокий, звенящий женский голос, крикнувший это стойте на древнем языке, понятном каждому храмовнику и ревнителю, принадлежал Алиан. Она быстро спускалась по ступенькам, а когда стерегущий скверну, потемнев лицом, попытался преградить ей путь, ее расширенные глаза остановились на нем. Омгар вдруг почувствовал неистовое головокружение и попятившись упал на руки ревнителей. Боль, спыхнувшая в мозгу под взглядом этих больших светлых глаз, медленно с ворчанием и надсадным шумом в висках уходила. А вместе с ней уходила из павильона сама Алиан, и уже никто не посмел преградить ей путь. Когда нога богини ступила на камни площади гнева, ширинга ревнителей благоговейно опустилась на колени. Словно огромная невидимая коса пронеслась над этим скопищем горожан, решедших взглянуть на любопытное зрелище. Один за другим люди опускали взоры, втягивали головы в плечи, сгибались и паникали, опускаясь на колени. Некоторые вовсе легли лицом вниз, в повалку, бок о бок или даже друг на друга. Алиан шла к шафоту между двумя ширингами калиноприклоненных ревнителей, составляющих своеобразный бараш вокруг павильона и шафота и всего пути между ними. Малнар, застывший с перекошенным ртом, переводил взгляд от ложи стерегущего, лежавшего на руках Алсамаара, и ближних жрецов на фигуру женщины в белом. Она уже преодолела расстояние между павильоном и шафотом и теперь поднималась по ступенькам, застеленным зеленой дорожкой. Ленар смотрел на нее, не отрывая глаз, и вдруг вся кровь отхлынула от его лица. Серые глаза потемнели и казались теперь почти черными. Как-то сразу стали заметно нездоровые припухшие веки. Рот еле заметно искривился, углы его опустились книзу, отчего Ленар вдруг стал похож на печального, рано постаревшего шута. Она подошла к нему вплотную, оказавшись одного роста с главой обращенных. Ленар растерянно пытался прижать ладонью растрепанные волосы и особенно хохолок, вздыбившийся над лбом. Она сказала, «У тебя всегда были непослушные волосы, Ленар, а ты мало изменился, ты постарел». «Это, это как же понимать?» — выговорил, запинаясь. «Мало изменился и одновременно постарел. Тут или одно, или другое». «Я хотел сказать, что ты мало изменился за последние тысячелетия, Ленар, но, конечно, за такой срок нельзя не постареть». «А ты всё такая же, Ариана. Значит, это тебя разбудили жрецы? И выходит, что это ты, богиня Алиан?» «Ариана?» – переспросила она. «Да. Так тебя звали на Леобеи, а потом на звездолете, прежде чем... прежде чем...» «Прежде чем начался бунт, илькан, чтобы сохранить нас, сохранил... Сохранил в этих саркофагах по своей этой разработанной биотехнологии», – быстро заговорила светлая Алиан. «Потому что только сейчас, только в это мгновение, память начала как никогда бурно возвращать ей воспоминания о той, другой жизни». И только теперь разбудил меня. А ты ты, наверное, проснулся самопроизвольно, или тебе изначально был задан такой срок сна. Ничего, всё это можно узнать у Илькана». «Илькан здесь?» Ильян хотел ответить, но вдруг эшафот пошатнулся под ногами, затрещали доски, а один из палачей, разинов рот, ткнул пальцем в трещину, пробежавшую по каменной кладке площади. Трещина удлинялась с угрожающей быстротой. Она прошла под эшафотом, чуть с павильоном высшего жречества, Расколола надвое портик одного из прилегавших к площади особняков, а другой своей конечностью, уперлась в набережную реки Алькар. «Что это?» – прошептал стерегущий скверну, его рука машинально смяла свиток с текстом из книги бездн. «Что это?» Крик ужаса прокатился по площади. Трещина расширялась. С грохотом рухнула одна из сторожевых вышек, и ее основание стало уходить в землю. Пролет набережной реки Алькар треснул и начал расходиться, и туда с глухим шумом устремилась речная вода. Бурлил и бесновался поток. «Что это?» Точно повторив вопрос Гаара, выговорил Алиан. «Ленар, я слышала, что так сказано в этой книге бездн. Ну что же, это может сбыться?» Разрозненные вопли, собравшихся, слились в один длинный непрекращающийся вой. По фасаду дома, под который пронырнула странная расщельна, пробежала паутина расходящихся трещин, и балкон, на котором столпилось столько замечательных людей, таких как первый воитель Габриат, как Эрм Кюбют в окружении офицеров и милых дам, Вдруг стал распадаться надвое и рухнул, похоронив под обломками немало народу. Почтенный габриат, в голове которого не укладывалось это возмутительное безобразие, сердито закричал, размахивая руками, пытаясь ухватиться за внушительный выступ стены, а потом за не менее выдающийся бюст какой-то визжащей дамы. Но тут в его череп вошел обломок лепнины, который был обильно украшен в фасад его дома. При этом, в кои-то веки, у его светлости первого воителя Габриата, главнокомандующего светскими армиями Орла обнаружились мозги. Айшафот трещал и шатался. «Нужно остановить!» — закричал Ленар, хватая Ариану за руку. «Нужно остановить его немедленно, иначе...» «Кого?» — сполошенно отозвался Лайбет, растянутый на раме. «Ингера! Нужно отменить активацию реактора немедленно. Я же сам приказал ему активировать ядро головного реактора, а реактор находится прямо под нами. И вот теперь...» И вот теперь отходит аварийная платформа реактора, храм. Храм основан на том месте, где, по легенде, пророк сомкнул пропасть. Ну да, как же я не учел этого. Но как передать ему информацию, демон меня раздери. Как? Никак. О, боги, боги. Если бы у меня была связь, если бы этот ублюдок не разбил палант. Малнар, о котором и шла речь, вдруг оттолкнул палача, стоявшего между ним и Линаром, и взмахнул боевым ножом питаку. Словно стальной веер раскрылся перед глазами Линара. Старший ревнитель разил Питаку с такой невероятной скоростью, что не было видно ни ножа, ни кисти руки. Всё размывалось в какую-то туманную дымку, рука, вооруженная Питаку, была повсюду. «Мне всё равно, кто ты такой, какие проклятия за собой потянешь, что сбудется, какие пропасти разверзнутся!» «Всё равно, мне всё равно!» — заорал он Малнар. «Да будь ты хоть тот, кого называют Тылдыс, я всё равно убью тебя!» Эти слова долетели до слуха, связанного крала. Он приподнялся и выговорил, задыхаясь. «Дурак!» Разве он не видит, кто перед ним? Хоть тот, кого называют Илдыс? А если, а если перед ним тот, кого называют Ааму, чье истинное имя неназываемо?» Ленар, которого теснил Малнар, не стал затягивать поединок. Одним рывком он выломал из-за шафота внушительный столб, на котором должен был принять последнюю свою муку. Столб крутнулся в сильных руках главы обращенных, описал писал круг над головой Малнар другой, третий, старший ренитель Малнар, самоуверенный, столь искусный в обращении с ножом Питаку и совершенно справедливо полагавший, что никто, никто не устоит против него, когда в его руках вращается этот смертоносный, острый как бритва клинок, вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным. Массивный стол, пописывая огромные круги, завывая, упруго рвал воздух над головой Маолнар, и несколько раз старший ревнитель был вынужден присесть на корточке, один раз и выпрыгнуть из этого положения словно жаба, чтобы избежать удара и верной смерти. Малнар замыл в ярости — «Что же ты, едва ли не полубока дерёшься? Дерёшься, как сиволапая мужичьё, дубиной!» «А вот так», — отвечал Ленар, и тотчас же один из мощных взмахов его достиг цели. Конец столба врезался в шею Малнара, с глухим треском переломилось несколько позвонков и лопнул череп. Малнар широко раскинул руки и отлетел. Упал беспомощно, мешком, неловко сунув голову куда-то под мышку, как праздничный гусь, которому только что свернули шею. Так закончил свою жизнь славный старший ревнитель Маонар, отважный храмовник, кровожадный губитель. Вслед за покойным ревнителем Благолепия под удар импровизированной дубины Ленара попал и один из его несостоявшихся палачей. Не повезло. Приоткрыв рот, как простая девчонка, смотрел на разбушевавшуюся Ленара светлая богиня Алиан.